Дружинники уже хотели ретироваться, когда двери снова открылись, и на пороге появился новый персонаж. Высокий и осанистый господин в дорогом сером костюме и белоснежной рубашке с синим галстуком. Распространяя вокруг себя облако аромата дорогого парфюма, он хорошо поставленным голосом произнес. «Так сказать, на ловца и зверь бежит?» Я как раз вас разыскиваю по поводу иска о причинении материального ущерба заведению и морального, и его персоналу и посетителям. Позвольте отрекомендоваться. Гершвин Наум Моисеевич, адвокат. — Какой ущерб? — возмутился один из парней. — Мы тут пальцем ничего не тронули. Смотрите, все цело. И людей мы тоже не трогали. Камеру посмотрите. Ворвались. Стал загибать холеные пальцы юрист. «Шум подняли, посетителей распугали. Они убегали, забыв оплатить заказ. Мешали персоналу работать. Прямого запрета нет включать ту или иную музыку или класть на окно книги. А вот с вашей стороны наличествовало мелкое хулиганство и создание препятствий нормальной работе. И это, как говорится, не есть хорошо». «Ну, конечно! Куда уж вам понять? Что тут такого? Ну, песенки поют, ну, книжечки лежат!» Язвительно отозвался один из блюстителей, выразительно глядя на волнистые черные волосы и орлиный нос адвоката. «Вы, конечно, не поймете!» «Лучше не развивать эту тему, пока я не прибавил ко всему прочему еще и дискриминацию и личное оскорбление при исполнении», — предупредил Гершвин. Дискриминация, кстати, запрещена на законодательном уровне в любой форме. И за личное оскорбление в УК статья имеется. Позвольте вам напомнить, тем более при исполнении...